Глава десятая. Никому это не удастся сказать Леня, а вдруг она Люся сделает это? Когда за рак закрылась дверь, Люся оказалась лицом к лицу с собственной дилеммой. У нее были причины считать, что первое впечатление мисс Локс от реакции Генриетты было более правильным, чем второе.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 Она могла страдать ментальным астегматизмом настолько, чтобы считать Роуз достойной кандидатурой, но не настолько, чтобы не понимать, что и насперва имеет право претендовать на это место. А раз так, то обязанность Люси довести некоторые факты до сведения Генриетты. Очень жалко, что маленькая красная книжка теперь размокает среди водорослей, превращаясь в бесформенную массу. Она, Люси, проявила излишнюю импульсивность, выбросив ее. Но независимо от книжки, она должна серьёзно поговорить с Генриеттой и привести неоспоримые доказательства своей правоты относительно того, что Роуз неподходящая кандидатка для работы в Арлингхерсти. Элси была удивлена, что предстоящий разговор с Генриеттой на эту тему вызывает у неё приступ растерянности, который совершенно не место в душе взрослого человека. Меньше всего в душе человека, который является знаменитостью, как будто она всё ещё школьница. Однако замечание Генриэты о хорошеньких мордашках очень укрепило дух Люси. Генриэте не следовало делать этого замечания. Люси встала и поставила на поднос чашку со стывшим чёрным чаем, с сожалением заметив, что к чаю были миндальные пирожные. 10 минут назад она бы с удовольствием съела миндальное пирожное, но теперь она не могла проглотить даже иклер. Привлечением было бы сказать, что она обнаружила, что Генриэта колосс на глиняных ногах, поскольку она никогда не задумывалась над тем, что собой представляет Генриэта. Однако она, Люси, привыкла смотреть на Генриэту снизу вверх, как на существо высшего порядка по сравнению с ней самой, и такое отношение, выработанное ещё в школе, осталось на всю жизнь. Поэтому Люси была потрясена, обнаружив, что Генриэта способна в худшем случае на обман, а в лучшем на бетиз. Глупость в переводе с французского. Интересно, думала Люси, что есть такое бы в рус, что заставило пошатнуться очень крепкий и здравый смысл, каким отличалась Генриетта. Это ее замечание о хорошеньких мордашках. Невольно вырвавшееся замечание. Что было в некрасивом лице северянки, что тронуло женщину, привыкшую к тому, что ее студентки хороши собой? Не было ли в некрасивой, не любимой... Очень много работающая чистолюбивая Роуз, чего-то, что напомнило Генриете её саму. Не увидела ли она в этом борьбу, которую некогда вела сама? И потому бессознательно, не отдавая себе отчёта, как бы удочерила Роуз, и боролась за неё, и наблюдала за ней. Её горчение по поводу относительного провала Роуз по патологии было столь сильным, что даже отплекло её от разыгравшейся ссоры с преподавателями. А может быть, Роуз просто ловко использовал эффект восторженных, чтобы не сказать обожающих взглядов, которые Люси подметила тогда утром в крытом переходе. Не, только не это. У Генриэты есть недостатки, но глупость не входит в их число. Более того, как и все прочие в школьном мире, она прошла долгий путь, завоёвывая обожание и искреннее, и искусственное.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 Беда заключалась в том, что пока Генриетта будет оставать, одновременно будет пропадать её Люси решимость говорить с ней об этом деле. Взвесив всё и вспомнив свои прошлые фиаско, Люси сочла, что лучше отправиться сразу, пока ноги несут её в нужном направлении. Когда она постучала в дверь кабинета и немедленного ответа не последовало, На какой-то момент в Люси вспыхнула надежда, что Генриетта ушла наверх, к себе в комнату, и тем самым отсрочила на несколько часов выполнение ею Люси своего долга. Но нет. Голос Генриетты пригласил её войти, и она вошла, испытывая при этом ужасное чувство, как будто она преступница, излясь на себя за то, что она такой заевструсишка. Краска ещё не сошла с лица Генриетты, Она по-прежнему выглядела скорблённой, и если бы это была не Генриетта, Люси сказала бы, что в глазах её стояли слёзы. Но последнее было совершенно невозможно. Казалось, она погружена в чтение каких-то лежавших на столе бумаг, но Люси почувствовала, что в момент, когда раздался стук в дверь, Генриетту занимали только её собственные мысли. Генриетта начала Люси: "Ты, наверное, сочла, что с моей стороны было самонадейно, Высказывая своё мнение о мисс Роуз. О, господи, как напыщенно это прозвучало. Это было немного неуместно, холодно ответила Генриэта. Но и выражение у неё неуместно. Но у меня же спросили, возразила Люси. В этом случае мне бы в голову не пришло высказываться, если бы вы ко мне не обратились. Дело в том, что мнение, я не думаю, что нам следует обсуждать это, Люси.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 Ты думаешь, я предубеждена против мисс Роуз, потому что она не очень привлекательна? Не очень привлекательна в твоих глазах, быстро поправила Генриэта. Скажем, не очевидно привлекательна, проговорила Люси, от досады начинающе ощущать себя увереннее. Ты думаешь, я сужу о ней по тому, как не относятся другие? Но это не так. А как же? Ещё ты можешь судить. Ты же не знаешь, как она работает. Я преуспевала на одном и же экзаменах. Люси с удовлетворением отметила, что при этих словах Генриэта замолчала. Молчание продолжалось секунд 5. И какую черту характера студентки ты могла выявить присутствуя на экзамене? Её нечестность. Люси, однако, шок в голосе не прозвучал, а прозвучало предостережение. Оно означало: "Если вообще что-то", а сначала: "Знаешь, что бывает за клевету?" "Да, я сказала. Её нечестность." "Ты пытаешься сказать, что обнаружила, как мисс Роуз пользовалась шпаргалкой во время экзамена?"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 Если бы книжку выронили до того, как Роуз вышла из аудитории, её бы наверняка подобрал кто-нибудь из студенток. Она была красная, как гордин, её нельзя было не заметить у края дорожки. Не на дорожке? Нет, ответила с неохотой Люси. В полудюйме от неё, значит, мимо неё тысячу раз могли проскочить занятые своей болтовнёй студентки, озабоченные тем, как бы не опоздать на следующий урок. Да, наверное, могли. А фамилия на книжке была? Нет. Не было. Никаких признаков, по которым можно бы определить, чья она, ничего, кроме почерка. Но не скоро писа шрифт. Понимаю. Можно было ощутить, как подтянулась генриетта. Тогда принеси мне книжку, и мы предпримем необходимые шаги, чтобы найти ее владельцу. У меня ее нет, сказала отчаявшаяся Люси. Я утопила ее. Ты что? Бросил ее в реку возле площадки для игр. Совершенно невероятный поступок. Не промелькнул ли в глазах Генриеты проблеск облегчения? Не знаю. Я сделала это импульсивно. А что мне было делать с ней? Это конспект по патологии, выпускной по патологии уже прошёл, и книжки не воспользовались. Задуманное не удалось. Тогда зачем беспокоить тебя? Давай и книжку. Я решила, что лучшее наказание для того, кто писал, никогда не узнать, что с ней стало, прожить всю жизнь и так и не ответить на этот вопрос. Для того, кто писал. Это очень точно определяет ситуацию, не правда ли?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 Моя дорогая Люси, это психологическое теоретизирование, может быть, но когда мадам обратилась ко мне в гостиной, она просила меня заняться именно психологическим теоретизированием. Ты считала, что моё мнение сложилось на голом предубеждении, а я хочу тебе объяснить, что у меня есть для этого достаточно серьёзное основание. Люси посмотрела на красное лицо Генри и подумала: а что, если ещё раз рискнуть, ступить на минное поле? Теперь, когда она доказала, что не просто из каприза нарушила границы чужого владения, Генрета, я говорю с тобой как с другом. Я не понимаю, почему ты хочешь послать Варлингхерст Роус, когда у тебя есть такая подходящая кандидатура, как и нас. И стала ждать взрыва. Но взрыва не последовало. Генрета сидела погруженная в тяжелое молчание. Рисой ручкой какие-то штрихи на тонком чистом листе промокательной бумаги. Это был явный признак тревоги в её душе, потому что не рисование каракулей, не пустая трата бумаги не были в обычае Генриеты. Не думаю, что ты много знаешь об Инес, проговорила она наконец спокойным, дружелюбным тоном. У неё блестящий ум и хорошенькое личико, а потому ты приписываешь ей и другие достоинства, достоинства, которыми она совершенно определённо не обладает. У неё отсутствует чувство юмора, она трудно сходится с людьми. Это серьёзные недостатки для человека, который собирается постоянно жить в коллективе преподавателей школы. Даже её блестящие способности представляют собой недостаток. Она не терпит глупых. У неё есть тенденция, я уверена бессознательно, смотреть сверху вниз на других людей. Люси вдруг вспомнила, как сегодня Инна с механично употребила слово они по отношению к студенткам. Тарошки, кенри, я тебе не откажешь в проницательности. По правде сказать, сразу, как она здесь появилась, у меня создалось впечатление, что она презирает Лейс и использует его только как трамплин для достижения цели. Но что-то, нет, механически изобратистовала Люси, а её внутренний голос спрашивал её в это время: "Не так ли обстоит всё в действительности? И не это ли озадачивало её в Мэри Инос?" Если бы чтение в Лэйси правда было для неё тайным, частилящим пыткой, которую надо вытерпеть способом достигнуть цели, это могло объяснять взрослую сдержанность, сосредоточенность, которая вовсе не всегда была обязательна, неспособность улыбаться. Немного нековремени Лёси вспомнила забавный рассказ Детера о том, как увидев Инес, она передумала и решила остаться в Лэйси. В тот пасмурный день Детера обратила внимание на Инес, потому что та была не из Лэйса. Она выбрала Инес из толпы мельтешащих перед глазами студента как человека, принадлежащего иному более взрослому миру. Однако коллеги очень любят ее, сказала вслух Люси. Да, соученицы любят ее. Они находят ее чужденно и загадочный, что ли. К сожалению, дети любят ее меньше. Она их пугает. Если ты заглянешь книгу, куда преподаватели записывают критические отзывы о уроках, которые студентки дают вне колледжа, ты увидишь, что при описании поведения Инес слово "антагонистично" появляется там достаточно часто. "Может, это её брови проговорила Люся. Она увидела, что Генри это ничего не поняв, приняла это за легкомысленную шутку и добавила: "А может быть, она, как и многие другие люди, вопреки своему виду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 Человека не только не любят его коллеги, он вынужден ещё терпеть необоснованное предубеждение начальства. Мисс Русс очень много работала, чтобы побороть свои недостатки: замедленность мышления и некрасивость. Она идёт людям навстречу, делает огромные усилия, чтобы приспособиться к ним, быть им приятной. И с учениками она занимается успешно. Они любят её, с нетерпением ждут встреч с ней, отзывы о её уроках блестящие. А вот в личных отношениях с преподавателями её постигла неудача. Они замечают лишь её непривлекательность, а усилия, которые она прилагает, чтобы быть дружелюбной и приятной, только раздражают их. Генриэта подняла глаза от бумаги, на которой черкала пером, и заметила выражение лица Люси. "Ну да, ты думаешь, что предпочтения, которые я даю Роуз как кандидатки, результат слепой пристрастности, правда? Поверь, мне не удалось бы поднять Лэйс до его нынешнего уровня, если бы я не понимала кое-что в том, как работает мышление человека". Все годы Русс очень много трудилась, добилась успеха. Её любят ученики, она достаточно умеет приспосабливаться, чтобы её приняли её будущие коллеги. У неё есть дружелюбие, расположение к людям, то чего так явно не хватает Инес. И я не вижу причин, почему бы ей не отправиться в Арлингхерсти, имея мои самые горячие рекомендации. Не считая того, что она нечестный человек. Генриетта швырнула ручку, и та со звоном упала на подставку. Вот пример того, С чем приходится бороться непривлекательной девушке, сказала она, вся в воплощении праведного гнева. Ты считаешь, что кто-то из девушек пытался смошенничать на экзамене и указываешь на Роуз. Почему? Потому что тебе не нравится её лицо, точнее, его выражение. И так всё бесполезно. Люси подобрала ноги и приготовилась встать. И вообще, маленькую книжку, которую ты нашла, связать с какой-нибудь определённой студенткой никак нельзя.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 И всё-таки странно, потому что когда кому-то помешали воспользоваться маленькой красной книжкой, она не смогла получить даже вторую. Илюша тихо закрыла за собой дверь. Пусть переживает, тата подумала она. Пока она шла к своему крылу, раздражение уступило место унынию. Генриэта, как сказала Люкс, была честна, и поэтому спорить с ней было бесполезно. До какого-то предела она была проницательной и дальновидной, но дальше заболевала тем, что Мисс Люкс назвала астигматизмом, а с ментальным астигматизмом ничего поделать невозможно. Генри это мошенничество не осознанно, а значит её нельзя было ни убедить, ни испугать, ни склонить к изменению курса. Люси со зрянной доли страха подумала о предстоящей вечеринке. Какого ей будет смотреть на старших, которые только и будут говорить, что об Арлинхерсте. Радуйся удачи, Инес. Какого ей будет смотреть на саму Инес, на её блестящие глаза. Инес, для которой сам король не брат.